Письмо. Первое. Я соблюдаю обещание и замыкаю в четкий стих Мое далекое послание. Пусть будет он, как вечер тих, как стих Онегина прозрачен, порой слаб, порой удачен, пусть звук речей журчит ярчей, Чем быстро шепчущий ручей. Вот я опять один в Париже. В кругу привычной старины, Кто видел вместе те же сны, Становится невольно ближе, В туманах памяти отсель, Поет знакомый ретурнель. Второе. Всю цепь промчавшихся мгновений Я мог бы снова воссоздать, И робость медленных движений, И жест, чтоб ножик или тетрадь Сдержать неловкими руками, И вашу шляпку с васильками покатость ваших детских плеч и вашу медленную речь, и платье цвета эвкалипта, и ту же линию в губах, что у статуи ах, царицы древнего Египта, и в глубине печальных глаз осенний цвет листвы, топас. Третье. Рассвет. Я только что вернулся.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 Мне нужен самый звук речей. В озерах памяти моей Опять гудит подводный китиш И легкий шелест дальних слов Певуч, как гул колоколов. Четвертое. Гляжу в окно сквозь воздух мглистый, Прозрачно сено, тюлери, Монмартр и синий лучистый, Как желтый жемчуг, фонари. Хрустальный хаос серых зданий и аромат воспоминаний, как запах тлеющих цветов, меня пьянит. Чу шум шагов. Вот тяжкой грудью прохода разбилось тонкое стекло, заволновалось, потекло, донесся дальний гул народа. В провалах улиц мгла и тишь. То день идет. Гуди ПАРИЖ ПЯТОЕ Для нас Париж был ряд предверий в просторы всех веков и стран, легенд, истории, поверий, как мутно-серый океан. Париж властительно и строго шумел у нашего порога. Мы отдавались, как во сне его ласкающей волне мгновения полные, как годы Как жезл сухой расцвел музей Прохладный мрак больших церквей Орган, готические своды Толпа, потоки глаз и лиц Припасть к земле Склониться ниц Шестое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 Я слышу вашими ушами, Я вижу вашими глазами Звук вашей речи на устах, Ваш робкий жест в моих руках. Я по себя все впечатления Хотел по-вашему понять, Певучи мы их связать И в стих вковать их отражение. Но только нет, Продленный миг есть ложь и беден мой, Язык. Восьмое. И все мне снится день в Версале, тропинка в парке между туй, прозрачный холод синей дали, безмолвье мраморных статуй, фонтан и кони Аполлона, Затишье парка Трианона, Шероховатый старых плит. Там мрамор сер. Имхом покрыт. Закат, как отблеск пышной славы, давно отшедшей красоты, И в вазах каменных цветы, и глыбой стройно-величавый, Дворец пустынных окон ряд, И в стеклах пурпурный закат. Девятое. Я помню, Тоже утро в Халле, Когда у Лувра на мосту В рассветной дымке мы стояли, Я помню рынка суету. Собора, слизистые стены, Капуста, словно сгустки пены, Как солнце тыквы и морковь, Густые и черные, как кровь, Корзины пурпурной клубники И океан живых цветов, Гортензий, лили, васильков. И незабудок, и гвоздики, и серебристо-сизый тон, Обнявший нас со всех сторон. Десятое Я буду помнить лувра залы, Картины, золото, паркет, Статуи, тусклые зеркала, И шелест, ног, и пыльный свет.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 И в Сен-Жермен-Ле-Руа. Одиннадцатое. Ветро, камней прозрачный слиток, И аметисты, и агат. Там ангел держит длинный свиток, Вперяет долу грустный взгляд. Ветро мерцают точно крылья,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 12. Леса готической скульптуры. Как жутко все и близко в ней. Колонны, строгие фигуры, сибил, пророков, королей. Мир фантастических растений, окаменелых привидений, Драконов, магов и химер. Здесь все есть символ, знак, пример. Какую повесть зла и муквы Здесь разберете на стенах? Как в этих сложных письменах Понять значение каждой буквы? Их взгляд, как взгляд змеи тягуч. Закрыта дверь, потерян ключ. Тринадцатое. Мир шел искать себе обитель,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 все поет. В ней робость и бесстыдство жеста, желание, скрытое стыдом и упоение грехом. 14. Есть беспощадность в примитивах. У них для правды нет границ. Ряды позорно некрасивых, разоблаченных кистью лиц. В них дышит жизнью каждый атом, фуке. Безжалостный анатом их душу взял и расчленил, спокойно взвесил, осудил и распил их в своих портретах. Его портреты — казнь и месть, и что-то дьявольское есть в их окружающих предметах и в крещеватости ушей, в глазах и в линии ноздрей. Пятнадцатое. Им мир Редона так созвучен,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 Есть злая власть в душе предметов, Рожденных судорогой машин. В них грех нарушенных запретов, В них месть рабов, В них бред стремнин. Для всех людей одни вериги, Асфальты, рельсы, платья, книги, И не спасется ни один От власти липких паутин. Но мы, свободные кентавры, Мы мудрый и бессмертный род, В иные дни у брега вод ласкались к нам их теозавры. И мир мельчал, но мы росли. В нас бег планет, в нас мысы земли. 5 июля 1904 года. Париж.